Храмовый священник никогда особенно духовным наставником не считался. И вот дело было баранов резать и паршивых осматривать. Не проказали. Ритуально убить барана это не шутка. Животное не должно мучиться перед смертью, поэтому смерть должна наступить мгновенно. Годами храмовые служащие тренировали руку. И вот в один год вся эта команда с хорошо поставленным ударом оказалась безработной. А многие погибли защищая земное жилище своего бога. Сделаем краткое отступление на 200-250 лет назад. Духовные учителя, эти авторитетные наставники, стали появляться по мере того, как стали исчезать великие пророки. Еще 300-400 лет назад громовой голос пророка учил, обличал, предрекал, вел за собой. В первом же веке до новой эры функции пророков, как духовных лидеров, взял на себя взяли на себя учителя. Таннаим, предметом их преподавания был закон Божий, Галаха. Мало просто выучить, что можно, а с чего нельзя. Надо еще уметь объяснить эти правила, прокомментировать их и уметь приложить к конкретной житейской ситуации. Как и положено учителям, они основывали школы, в которых религия отцов тщательно изучалось Да, к этому времени вера усложнилась настолько, что недостаточно было просто верить и исполнять заповеди и законы Торы. Нужно было еще... Учиться самой религии, ее культ ее духу, литургии, ее философии и теологии. Каждый грамотный мог прочесть тонах, но, разумеешь ли, что читаешь? Именно из этих школ и вышли основоположники раввинистического иудаизма. Двумя наиболее популярными танна были Гилель и Шамай. Они думать не думали, что второй храм постигнет участь первого. Жили они в суровое и иродовское время и были оппонентами друг другу, если выражаться мягко. Шамай уже был упомянут ранее. Он родился в Эрецисраэль и помимо своего ума славился невоздержанностью характера. Более ничего достоверного о его жизни неизвестно. Илэль родился в Вавилоне, где-то около 70 -го года до Новой эры. Но будучи молодым человеком, приехал в Иерусалим учить Тору. Гилель называл себя потомком царя Давида по женской линии, однако он был очень беден, и в Иерусалиме поначалу пришлось так же туго, как молодому Ломоносову в Москве. Устный закон Мишна в ту пору еще не был записан, и на Гилеле и Шамае лежала большая ответственность отвечать на многочисленные вопросы людей. Фактически, они сами создавали Мишну, опираясь на традиции и Тору. Мишна Мишну записали лишь через 200 лет после их смерти. Теологической разницы между обеими школами не было. Оба мудреца настаивали на необходимости соблюдения законов, как письменных, так и умных. Разница была лишь в характере двух мудрецов. Иллель был мягок, трактовал закон более широко, склонен был к компромиссам в политических опросах вопросах. Шамай был человеком взрывного темперамента, его трактовка закона была более прямолинейной, а политические мнения бескомпромиссные. Иллель, например, мог позволить кормить больного ребенка, в Йом-Кипур, а Шамай бы этому воспротивился. В Мишне, в Мишне Илэль и Шамай упоминаются очень часто. Пока оба учителя были живы, их школы соперничали на на равных. Плюрализм мнений, так сказать. Позже выяснилось, что раввинистический иудаизм развивается по пути Илэля. Талмуд старался постарался закрепить в народе мнение, что Илэль, как учитель, был выше Шамая. Три года продолжался спор между школой Шамая и школой Гилеля. Каждая настаивала на правильности своих толкований закона, но раздался глаз небесный. Небесный устами и тех и других гласит слово Бога Живого, то поступать следует по толкованиям школы Гилеля. Но если учение и тех и других есть слово Бога Живого, чем же удостоилось преимущество школа Гилеля? тем, что ее последователи отличались духом кротости и смиренномудрия, и наряду со своими учениями преподавали также учение школы Шаммая. Мало того, мнение школы Шаммая, они излагали всегда ранее собственных толкований. Это учит нас, что того, кто сам умаляет себя, Господь возвеличивает, и напротив того, кто умаляет тех, кто сам себя умаляет, тех, кто сам себя возвеличивает. Трактат Эрувин 13. Это сейчас современная диалектика учит, что ссылка на авторитет не является аргументом в споре. А полторы тысячи лет назад, когда писался Талмуд, авторитеты принято было ссылаться и на этом строить многие доказательства. Было, соответственно, сделано многое для, для возвеличивания личности Гилеля. Во многих местах Талмуда, например, в трактатах Сука 20 и Сифрезутум 16 Гилель сравнивается со священником Эзрой, который возродил иудаизм после разрушения первого храма, и о славных деяниях которого повествуется в Танахе книги Эзры. Из Вавилона Гиллэль вышел в возрасте 40 лет, 40 лет слушал учение мудрецов и 40 лет был пастырем добрым своего века. Фалмутный для Гиллэля знаниями ученого-энциклопедиста и даже приписывает ему сверхъестественные способности понимать голоса гор, равнин, долин, шелест деревьев и трав, язык зверей и животных и голоса демона Илайну повезло почти так же, как и царю Давиду. Он основал династию правителей народа и его религиозных наставников. Точнее, сам Илайль об этом не думал, но его потомки ученики оказались пошустрее учеников Шаммая. Получив авторитет-ориентир, религиозные деятели стали решать неотложные вопросы по спасению религии после разгрома государств и окончательного рассеяния народ Во-первых, около 200 -го года новой эры, Была записана мишна, и народ лишился своих устных законов, получив взамен очень пухлый том, а точнее свиток, законов письменных. Листовые книги в переплетах стали вытеснять свитки только в 250 году. Теперь никто, как Гилаль, не должен был цитировать законы по памяти. Теперь у устного, то есть практического закона, появилась буква. Мишна была записана в том виде, в котором изучалась раньше устно, и составила 63 трактата «Масыхтот», объединенных в шесть разделов «Сдарим». Раздел «Зраим» – семена, рассматривает законы, связанные с земледелем. На плоды, выращенные в святой земле, распространяется многочисленные заповеди. Это нормально для оседлого земледельческого населения. Раздел «Муэд» – времена, посвящен святости времени. Еврейский календарь незаменим. В разделе изучаются многие заповеди, непосредственно связанные с календарем. суббота праздники, памятные дни, раздел нащим женщины включает в себя законы заключения и расторжения брака, а также имущественных отношений, возникающих в результате заключения брака и развода. равенство мужчин и женщин в этих законах по-прежнему нет. Раздел нащим убытки посвящен гражданскому праву. Темы им разрабатываемые, возмещение материальных убытков, кредиты, торговля, судопроизводство, наследство, компаньоны и прочее. Раздел Кадашим, святыни, касается порядка службы в храме и тех жертв, которые в нем приносились Соответственно, полагалось, что храм будет отстроен заново. Раздел Туарот, чистота, занимается законами ритуальной чистоты, связанной в основном со службой в храме. Если бы Мишну называли сочинением или компиляцией, ее с или Танахом, ей было бы не тягаться. Те ведь от Бога и Слова Бога, а Мишна просто мысли мудрецов. Но так нельзя. Новая книга должна была стать столь же святой, что и Писание. Этому были две причины. Во-первых, так как ее законы становились бы обязательными к исполнению, как законы Божьи. Во-вторых, у евреев появились бы законы, на которые не претендует христианство. Поэтому было решено, что Мишна Это устная Тора, передававшаяся полторы тысячи лет из уст в уста. Тора – это писанный закон, а Мишна – это устный закон. То есть, если раньше евреи жили по закону, то теперь стали жить по понятиям. Хотя записана эта вторая Тора во времена Рабби Иуды Ганаси – это не его сочинение и не его компиляция. это запись веками известных понятий твердили мудрецы. Мишна была известна уже Моисеем, оказывается. Непрерывная цепочка поколений, соединяющих Иуду Ханаси с поколениями, получившими Тору на Синае, была тщательно описана уже в самой этой книге и насчитывает 45 звеньев. Вот они. Иисус Новин должен был получить закон от Моисея. Далее его передавали. От Ниэль кна, Бен Кназ, Игуд Бен Гера, Суди Шамгар, Двора Пророчица Дебора, Гидеон, Авимелах Тола, Ейрхагилади, Ифтах, Ифцан, Эйлон, Авдон, Шимшон, Любвеобильный Самсон, сила, есть ума не надо, Эли Гакоэн, Пророк Шмуэль Самуил, Царь Давид, Ахия из Исшилон, Элия Уанави, Элиша, Элисей, Юада, Гакоэн, Загария, Ошея, Ося, Пророк Амос, Пророки Ишиягу Исаия, Миха, Михей, Юэль, Пророки Нагум, Хавакук, Авакум, Сфания, Суфония, пророк Иеремия, Иеремия Барух бен Нерия, Эзра, мужей Великого Собрания, Эзра и же Неже, Шимон Гатсадик, Верховный Жрец, его ученик Антигнос из Сохо 3 век до Новой эры, иосибен бен Йозер и Иосиф бен Йоханан, Иосиф бен Прахия и Нитайн Арбели, Иуда бен Табай и Шимон бен Шетах, Шамай, Шмая и Автальон, Илэль и Шамай, причем сразу оба, хотя и постоянно ругались, Иоганан бен Закай, перемирившийся с римлянами и получивший от них явное, Рабби Элейзер и Рабби Йошуа, Рабби Акива, Рабби Мэйр и Рабби Шимон, Третий Симон, глава сен Рабби Иуда Ганаси, сын Шимона. После смерти Шимона Третьего, 170-й год, Евреи, патриархом евреев и начальником законодательного собрания Синедриона сделался его сын Иуда бен Шимон Ганаси, то есть тот же князь-начальник, президент, председатель, переводить можно как угодно. Новый патриарх, уже седьмой из рода Илеля, соединял в себе способности хорошего правителя с обширной ученостью. Он тактично поддерживал хорошие отношения с римскими властями и успешно отстаивал интересы евреев. Гонений на евреев при нем не было, так как почти одновременно с ним в 1969 году Римом прадал достаточно образованный и толерантный император Марк Аврелий. Если верить преданию, патриарх и император дружили. Обладая значительными родовыми богатствами, Иуда вел действительно княжеский образ жизни. Этого требовал его сам представитель еврейского народа перед римским правительством. Он занял высокий пост не старым человеком, Носил пурпурной одежды, а в его головной убор был вставлен драгоценный камень, подаренный царем Парфией. Его сопровождали два телохранителя, захваченные римлянами, германцы. Такого же уважения к своему сану Иуда требовал от всех законоучителей и членов Сен-Эдриона. При нем Сен-Эдрион достиг почти былого своего величия и имел уже полный состав членов 70 человек, как во времена Иерусалимского храма. Синедрион собирался сначала в небольшом городе Уши, потом в галилейских городах Тверии и Ципории, Сепфорис, где по большей части жил и сам Ганасий. Синедрион не зря перебрался из Иудеи на север. После авантюры Акибы и Барайховы и Ковбы в Иудее жить было очень неприветливо. Патриарх собственной властью назначал в общинах судей и учителей. От него зависело допущение законов учителей синдрион При всей своей строгости Иуда отличался добротой и щедростью, За значительную часть своих богатств он употреблял употреблял на то, чтобы поддерживать несостоятельных ученых и учащихся. Многие школы содержались на средства щедрого патриарха. Даже из Парфианской Вавилонии приезжали любознательные юноши в Палестину и здесь достигали ученых степеней, пользуясь покровительством патриарха.